Я говорю о минусах писательской профессии. Теперь я хочу сказать несколько слов об опасностях, которые она таит. Совершенно очевидно, что профессиональный писатель не может позволить себе писать только тогда, когда ему этого хочется. Если он будет ждать настроения или, как он выражается, вдохновения, ему придется ждать долго и в конце концов он не сделает ничего или очень мало. Профессиональный писатель сам создает нужное настроение. Ему знакомы и вдохновения, но он держит его в узде и владеет им, назначая себе определенные часы для работы. Однако со временем писание входит в привычку И как старого, ушедшего на покой актера, которому не сидится на месте в тот час, когда он годами уезжал в театр гримироваться к вечернему спектаклю, писателя тянет к бумаге и перу именно в те часы, которые он уже привык посвящать работе. И тут он иногда пишет автоматически. Слова льются у него легко, и слова подсказывают мысли. Это старые, неинтересные мысли, но привычная рука облекает их в какую-то приемлемую форму. Писатель идет обедать или ложится спать в приятной уверенности, что он хорошо поработал. Каждое произведение художника должно быть выражением чего-то глубоко пережитого. Это недостижимый идеал. В нашем несовершенном мире профессиональный писатель заслуживает некоторой снисходительности, но стремиться к своему идеалу он должен всегда. В сущности, писать следует только для того, чтобы освободиться от темы, которую обдумывал так долго, что больше нет сил носить ее в себе. И разумен тот писатель, который пишет с одной целью – вернуть себе душевный покой. Чтобы сломать привычку писать механически, проще всего, пожалуй, переменить обстановку на такую, в которой ежедневная регулярная работа невозможна. Нельзя писать хорошо или много, я смею утверждать, что если не писать много, не будешь писать хорошо, без привычки. Но в писательском деле, как и вообще в жизни, только те привычки хороши которые можно сломать, едва они оборачиваются нам во вред. Однако самая большая опасность для профессионального писателя – это та, которой, к несчастью, лишь немногим приходится остерегаться. Успех – вот самое трудное, с чем должен совладать писатель. Достигнув его, наконец, после долгой и жестокой борьбы – Писатель обнаруживает, что это ловушка, которая завлекает его, чтобы погубить. Мало у кого из нас хватает решимости не попасться в нее. Ее нужно обходить с великой осторожностью. Широко распространено ошибочное мнение, будто успех портит людей, потому что делает их самодовольными, тщеславными эгоистами, напротив... В большинстве случаев он делает их смиренными, терпимыми и добрыми. Неудача озлобляет человека. Успех идет человеку на пользу. Однако он не всегда идет на пользу писателю. Часто он лишает писателя той силы, которая и принесла ему успех. Индивидуальность его сложилась из его опыта, борьбы, разочарований, попыток приспособиться к враждебному миру. Она должна быть очень стойкой, чтобы противостоять размягчающему влиянию успеха. К тому же успех часто несет в себе семена гибели, поскольку он разлучает писателя с его материалом. Писатель вступает в... В новый мир с ним носятся, а он всего лишь смертный человек. И, конечно же, ему льстит внимание великих мира сего и благосклонность красивых женщин. Он втягивается в новый образ жизни, вероятно, более роскошный, чем тот, какой он вел раньше, привыкает к людям более воспитанным светским, чем те, с которыми он раньше общался. Они более интеллектуальны, их внешний лоск пленяет... Как трудно теперь писателю не потерять связи с тем миром, где он черпал свои сюжеты. Успех так изменил его в глазах прежних знакомых, что они уже не чувствуют себя с ним свободно. Они завидуют ему или восхищаются им, но он теперь для них чужой. Новый мир, в который успех открыл ему двери, волнует его воображение, и он начинает писать о нем, но он его видит извне и не способен проникнуть в него так глубоко, чтобы стать частью его. Лучший пример тому — Арнольд Беннет. По-настоящему он знал только жизнь пяти городов, где он родился и вырос. И только о них он мог написать что-то свое. Когда успех привел его в общество литераторов, богачей и светских женщин, и он попробовал писать о них, у него ничего не вышло. Успех погубил его. Итак, Пусть писатель остерегается успеха. Его должно страшить, что люди начинают предъявлять на него какие-то права, что у него появляются новые обязанности, новые заботы. Успех благотворен только в двух отношениях. Во-первых, и это главное, он дает писателю возможность следовать своему влечению Во-вторых, он придает ему уверенности. При всем своем гоноре и тщеславии писатель, сравнивая свою книгу с тем, что ему хотелось создать, всегда в себе сомневается. Так велика разница между замыслом и осуществлением, что результат в его глазах не более как палеотень. Ему нравятся отдельные страницы, Он бывает доволен одним эпизодом или одним характером, но лишь очень редко какая-нибудь его работа в целом доставляет ему удовлетворение. В глубине души он подозревает, что сделанное им вовсе нехорошо. И всякая похвала, даже если он не склонен ей верить, служит ему желанной поддержкой. Поэтому похвала... И нужна ему. Но гоняться за нею – слабость, хотя, может быть, и простительная. Ибо художник должен быть равнодушен и к похвалам, и к брани, поскольку его творение интересно ему лишь применительно к самому себе, а как отнесется к нему публика, в этом он может быть заинтересован материально, но не духовно. Художник творит, чтобы освобождать свою душу. Творить для него так же естественно, как для воды течь под уклон. Недаром художники называют свои творения детищами своего мозга и сравнивают муки творчества с родовыми муками. Это что-то органическое, что развивается, конечно, не только в мозгу художника, но и в сердце, в нервах, в крови. Что-то, что в силу творческого инстинкта вырастает из его опыта душевного и физического и, наконец, распирает его с такой силой, что он должен от него избавиться. Когда это происходит, он испытывает чувство освобождения и какую-то блаженную минуту. Спокойно отдыхает. Но, в отличие от женщины-матери, он очень быстро теряет интерес к своему новорожденному детищу. Оно перестает быть частью его. Оно дало ему удовлетворение, и душа его уже готова для нового зачатия. Породив произведение, художник воплотил свой замысел. Однако это еще не значит, что оно имеет ценность для кого-нибудь, кроме него самого. Тому, кто читает книгу или смотрит на картину, нет дела до чувств художника. Художник искал облегчения, но потребитель искусства хочет, чтобы ему что-то сообщили. И только он может судить о том, насколько это сообщение для него ценно. Для художника то, что он может сообщить публике, — побочный продукт. Я сейчас не говорю о тех, кто занимается искусством с целью получать других, это проповедники, и для них искусство дело второстепенное творчество особый вид деятельности. оно в самом себе несет удовлетворение. То, что создано художником, может быть хорошим искусством или плохим искусством, это уже решать потребителю, и он решает, исходя из эстетической ценности сообщения, которое ему предлагается, если оно позволяет ему уйти от действительности, он его приветствует. Но в лучшем случае скажет, что это искусство средние руки, если оно обогащает его душу и способствует его внутреннему росту, он с полным основанием скажет, что это большое искусство. Однако художнику, повторяю, нет до этого дела. Вполне естественно, что ему приятно доставить другим удовольствие и поднять их дух, но пусть он не сетует, если они не найдут в его творениях ничего для себя нужного. Он получил свою награду, удовлетворив свой творческий инстинкт. И это уже не абстрактный идеал. Это единственное условие, при котором художник может приблизиться к недосягаемому совершенству, к которому он стремится. Если он писатель, он употребит свое знание людей и место, также себя самого, свою любовь и ненависть, Свои сокровенные мысли, свои приходящие увлечения на то, чтобы из книги в книгу давать изображение жизни. Оно всегда будет неполным, но если ему посчастливится, он в конце концов сумеет сделать другое. Даст полное изображение самого себя. Этим во всяком случае утешаешься, просматривая рекламы издателей. Когда читаешь эти длинные перечни книг, которые рецензенты превозносят до небес за остроумие, глубину, оригинальность, невольно впадаешь в уныние. Где уж угнаться за таким количеством гениев? Издатели скажут вам, что в среднем жизнь романа исчисляется в 90 дней». Трудно примириться с мыслью, что книга, в которую ты вложил не только всего себя, но еще несколько месяцев напряженной работы, будет прочтена за три-четыре часа, и через девяносто дней забыта. Даже самый трезвый писатель, не ожидая от этого никакой пользы для себя, втайне все же лелеет надежду, что хотя бы часть его книг переживет его на одно-два поколения. Эта безобидная вера в посмертную славу помогает многим художникам мириться с разочарованиями и неудачами, постигающими их при жизни. В том, как беспредметна такая вера, мы убеждаемся, вспоминая писателей, которым мы сами всего каких-нибудь 20 лет назад предрекали бессмертие Кто их сейчас читает? А при том множестве новых книг, которые выходят в свет, и тех, что оказались более долговечными, как мало вероятия, что сочинения, однажды забытые, опять всплывут на поверхность. У потомков есть одна очень странная и, как многие считают, очень некрасивая черта. Они дарят своим вниманием тех авторов, которые и при жизни пользовались известностью. Те же писатели, которые услаждают кучку избранных и не находят пути к широким кругам читателей, никогда не будут услаждать потомков, потому что потомки о них просто не узнают. Это должно служить утешением популярным авторам, которым внушают, что сама их популярность свидетельствует о низком качестве их продукции. Шекспир Вальтер Скотт и Бальзак, может быть, и не писали для того столичного мудреца, но так и кажется, будто они писали для грядущих веков. Единственное верное прибежище писателя — это находить удовлетворение в собственном труде. Если он способен почувствовать, что достаточной наградой за его труды явилось освобождение от душевного бремени и сознание, что ему удалось хоть в какой-то мере удовлетворить собственное эстетическое чувство, тогда все остальное ему безразлично. Дело в том, что наряду с минусами и опасностями у писательской профессии есть такое преимущество, перед которым все трудности, разочарования, а может быть и лишения, кажутся пустяком. Она дает духовную свободу. Жизнь для писателя трагедия, и в процессе творчества он переживает катарсис, очищение состраданием и ужасом, в котором Аристотель видел смысл искусства. Все свои грехи и безумства, несчастья, выпавшие на его долю, любовь без ответа, физические недостатки, болезни, нужду, разбитые надежды, горести, унижения, все это он властен обратить в материал и преодолеть, написав об этом. Нет того, чтобы ему не годилось от лица, мельком увиденного на улице, до войны, сотрясающей весь цивилизованный мир, от аромата розы,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 В самом деле, можно ли ему доверять, если он так странно реагирует на самые обыкновенные человеческие побуждения? А художники, правда, никогда не чувствовал себя связанным обычными нормами. И с какой бы стати? У большинства людей все помыслы и поступки направлены в первую очередь на удовлетворение своих потребностей и сохранение своей жизни. Но художник удовлетворяет свои потребности и сохраняет свою жизнь, занимаясь искусством. То, что для них лишь времяпрепровождение, для него самое важное, а значит и отношение к жизни у него будет иное. Он сам создает себе ценности. Люди считают его циником, потому что он не придает значения тем добродетелям, и не возмущается теми пороками, которые их волнуют. Он не циник. Но то, что они называют пороком и добродетелью, интересует его лишь, между прочим, это малозначительные элементы в той картине жизни, из которой он строит свою свободу. Разумеется, люди совершенно правы, что возмущаются им, но это на него не действует. Он неисправим. Когда я, добившись успеха как драматург, решил до конца жизни посвятить себя писанию пьес, я многого не предвидел. Я был счастлив, богат, занят по горло. В голове теснилось множество пьес, которые мне хотелось написать, Не знаю, потому ли, что успех дал мне не все, на что я надеялся, или потому, что то была естественная реакция на успех, но едва я утвердился в положении популярного драматурга, как меня стали неотступно преследовать воспоминания о прошлом. Смерть матери, вызванная этим, развал семьи, сплошная мука первых лет в школе, Которое мое французское детство так плохо меня подготовило И где мне приходилось особенно трудно, потому что я заикался Радость спокойных, однообразных, но волнующих дней В Гейдельберге, когда я впервые приобщился к интеллектуальной жизни Скучное занятие медициной и захватывающее знакомство с Лондоном Все это вспоминалось так настойчиво, во сне, на прогулках На репетициях моих пьес, на званых вечерах стало таким наваждением, что я решил, нужно написать об этом роман, иначе мне не успокоиться. Я знал, что роман получится длинный, и работать над ним хотел без помехи. Поэтому я отказался от всех контрактов, которые на меня сыпались, и на время расстался с театром.